Исполнительные органы местного самоуправления Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федерации – это форма осуществления народом, своей власти, обеспечивающая в пределах установленных Конституцией РФ федеральными законами, а в случаях установленных федеральными законами – законами субъектов Российской Федерации – самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и или через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных местных традиций. Базовым законом, регулирующим деятельность исполнительных органов местного самоуправления, является Федеральный закон от 6 октября 2003 года номер 131-ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации сноска СЗ РФ 2003 год номер 40 статья 3822 конец сноски Структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация, исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, контрольный орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Наличие в структуре органов местного самоуправления представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, местной администрации, исполнительно-распорядительного органа муниципального образования является обязательным за исключением некоторых случаев. Уставом муниципального образования, имеющего статус «сельского поселения», Внутри городского муниципального образования города федерального значения может быть предусмотрено формирование исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа муниципального образования. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтроль органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются уставом муниципального образования. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Высшим должностным лицом муниципального образования является глава муниципального образования. уставом муниципального образования, он наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Глава муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования, первое. Избирается на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования из своего состава. Второе. в случае избрания на муниципальных выборах, либо входит в состав представительного органа муниципального образования с правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя, либо возглавляет местную администрацию. Третье. В случае избрания представительным органом муниципального образования исполняет полномочия его председателя. Четвертое. не может одновременно исполнять полномочия председателя представительного органа муниципального образования и полномочия главы местной администрации. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий – первое. представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований органами государственной власти гражданами и организациями без доверенности действует от имени муниципального образования. Второе. Подписывает и обнародует в порядке установленным уставом муниципального образования нормативные правовые акты, принятые представительным органом муниципального образования. Третье. Издает в пределах своих полномочий правовые акты. 4. Вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа муниципального образования. 5. Обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и представительному органу муниципального образования. глава муниципального образования представляет представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, а в случае если глава муниципального образования возглавляет местную администрацию о результатах деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов поставленных правительственным органам муниципального образования местная администрация. исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, уставом муниципального образования наделяется полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Местной администрацией руководит глава местной администрации на принципах единоналичия, Главой местной администрации является глава муниципального образования, либо лицо, назначаемое на должность главы местной администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый Уставом муниципального образования. Лицо назначается на должность главы местной администрации представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Контракт с главой местной администрации заключается главой муниципального образования. Глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта, первое. подконтролен и подотчетен представительному органу муниципального образования. Второе. Представляет представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования. Третье.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 утверждается представительным органом муниципального образования по представлению главы местной администрации. В структуру местной администрации могут входить отраслевые, функциональные и территориальные органы местной администрации. Глава местной администрации не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности.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 Контрольный орган муниципального образования, контрольно-счетная палата, ревизионная комиссия и другие образуются в целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности». Контрольный орган муниципального образования формируется на муниципальных выборах или представительным органам муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны представлять в контрольный орган муниципального образования по его требованию необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к их компетенции.